Параграф 48. «Рассудок, сам по себе здоровый, без душевных слабостей, может обнаруживать слабости в своем применении, которые делают необходимым либо откладывать его применение, пока человек не достигнет надлежащей зрелости, либо в гражданских делах замещать его личность другой личностью». Неспособность, естественная или правовая вообще-то здорового человека лично применять свой рассудок в гражданских делах, называется недееспособностью. Если причина ее в возраста, она называется несовершеннолетием. Если же она основывается на законоположениях, касающихся гражданских дел – Она называется законной или гражданской недееспособностью. Дети по природе недееспособны, их родители — их естественные опекуны. Женщина во всяком возрасте признается в гражданском отношении недееспособной. Супруг — ее единственный куратор. Если же каждый из супругов живет на свои собственные средства, то куратор — другой человек. Хотя женщина по природе своего пола достаточно речиста, чтобы и перед судом, если тяж бы идет о моем и твоем, защищать себя и своего мужа, если иметь в виду одну сторону — говорение, так что в буквальном смысле ее можно было бы считать сверхдееспособной. Тем не менее, женщины, так же, как их полу не пристало идти на войну, не могут лично отстаивать в суде свои права и самостоятельно вести гражданские дела, а могут это только через своего представителя. И это, основанное на законах недееспособность в общественных делах, делает женщину более влиятельной в делах домашнего обихода, так как здесь вступает право более слабого, уважать и защищать которое мужчина считает себя призванным самой своей природой. Но делать себя недееспособным, как бы это ни было унизительно, все же очень удобно. И вполне естественно, что нет недостатка в начальниках, умеющих использовать податливость черни, так как сама она объединяется с трудом, и представлять как величайшую, даже смертельную опасность пользование собственным рассудком без руководства со стороны других. Главы государства называют себя отцами страны, ибо они лучше, чем их подданные, знают, как сделать этих подданных счастливыми. Но народ для своего собственного блага осужден на постоянную недиспособность И если Адам Смит несправедливо говорит о первых, что все они без исключения были величайшими расточителями, то его убедительно опровергают изданные в некоторых странах мудрые законы против излишней роскоши. Духовенство строго и постоянно держит под своей опекой мирян. Народ не имеет ни голоса, ни мнения в решении вопроса, О своем пути к царству небесному. Чтобы попасть туда, ему собственные глаза не нужны, его ведут туда другие, И хотя ему дают в руки священные писания, чтобы он мог читать своими глазами, его наставники в то же время предупреждают его, что в священном писании следует находить только то, что требует находить в нем они наставники. И вообще, Механическое обращение с людьми под управлением других есть самое надежное средство соблюдения законного порядка. Ученые люди, как правило, охотно вверяют своим женам опеку над собой в домашних делах. Один ученый, который зарылся в книге, так ответил слуге, услышав его крик о том, что в одной из комнат начался пожар. Вы же знаете, что всеми такими делами занимается моя жена. Наконец, уже приобретенная политическая дееспособность может для расточителя повлечь за собой возврат гражданской недееспособности. Если он, достигнув совершеннолетия, обнаружит слабость рассудка в управлении своим имуществом, что уподобляет его ребенку или слабоумному. Впрочем, суждение об этом находится вне сферы антропологии. Параграф 49. Бестолковый человек, подобный незакаленному ножу или топору, это тот, кому ничего нельзя втолковать, кто не способен чему-нибудь научиться. Тот, кто в состоянии только подражать, называется напротив, Тот, кто сам может создать произведение ума или искусства, называется человеком с головой. Совершенно отлично от этого простота, в противоположность утонченности, о которой говорят, совершенное искусство вновь становится природой, и который достигает поздно. Это способность без излишней траты средств, то есть не действуя окольными путями, достигать той же цели. Тот, кто обладает таким дарованием, мудрец, при всей своей простоте, вовсе не простоват. Глупым называют прежде всего того, кто непригоден к делу, так как он не обладает способностью суждения. Глупец тот, кто жертвует тем, что имеет ценность ради цели, которые никакой ценности не имеют. Например, ради блеска вне своего дома жертвует домашним счастьем. Того, чья глупость оскорбительно, называет дураком. Можно иногда назвать человека глупым, не обижая его этим. Более того, он сам себе в этом может признаться. Но ни один человек не может равнодушно слушать, как его называют дураком, то есть орудием плутов, по словам попа. Если кому-нибудь в ответ на его забавные выходки говорят « вы не умны, то для этого существуют более мягкие выражения: вы шутите или вы не рассудительный человек. Расудителен тот, кто судит правильно и практически, но безыскусенно. Правда, опыт может сделать рассудительного человека благоразумным, то есть способным к искусному применению рассудка, но одна лишь природа может сделать его рассудительным. Высокомерный человек – дурак, ибо прежде всего глупо ожидать от других, чтобы они в сравнении со мной ставили себя ни во что, и потому они всегда чинят мне препоны, делающие невозможным исполнение моих намерений. Но это имеет своим последствиям лишь высмеивание. Однако в таком притязании заключается и оскорбление, а это справедливо вызывает ненависть. Слово «дурочка» в применении к женщине не такое жестокое, так как мужчина не думает, что его может оскорблять пустое самомнение женщины. Вот почему нам кажется, что бранное слово «дурак» применимо только к высокомерным мужчинам. Если того, кто временно или всегда вредит себе, называют дураком, следовательно, к презрению к нему примешивают ненависть, хотя он нас и не оскорбил, то это следует считать оскорблением, нанесенным человечеству вообще и, значит, всякому другому человеку. Того, кто поступает вопреки своей правомерной выгоде, также иногда называют дураком, хотя он вредит только себе самому. Аруэ, отец Вольтера, говорил всем, кто поздравлял его с такими знаменитыми сыновьями. «У меня два сына и оба дураки, один дурак в прозе, а другой в стихах». Один ударился в янсинизм, и его преследовали, другой за свои сатирические стихотворения попал в Бастилию. Вообще, глупый человек усматривает в вещах, а дурак в себе самом больше ценности, чем следовало бы, если бы он был разумным. Когда человека называют франтом или фатом, то с этим связывается представление о том, что он не неумен в том смысле, что он дурак. Первый — молодой дурак, а второй — старый дурак. Обоих обманывают плутые хитрецы, причем первый вызывает у других сострадание, а второй — горькие и презрительные насмешки. Один остроумный немецкий философ и поэт объяснил название «фат» и «сот» под общим названием «фоу» таким примером. «Первый, — говорит он, — это молодой немец, который отправляется в париж. Второй — Это тот же немец, который только что вернулся из Парижа. Полная душевная слабость, когда ее недостаточно даже для животного применения жизненной силы, как у кретинов Уэльси, или достаточно лишь для механического подражания внешним действиям, доступным и для животных, пилить, копать и тому подобное, называется слабоумием, и может рассматриваться не как душевная болезнь, а скорее как недостаток души. С. О душевных болезнях. Параграф 50. Основное деление душевных болезней, как это было показано выше, это деление на ипохондрию и на душевное расстройство, мания. Название первой дано по аналогии со стрекочущими звуками сверчка в тишине ночи. Эти звуки нарушают душевное спокойствие, необходимое для сна. Болезнь ипохондрика состоит только в том, что некоторые внутренние телесные ощущения не столько обнаруживают действительно имеющийся недуг в теле, сколько внушают страх перед ним. Человеческая природа — Имеет то странные свойства, которого нет у животных, что от сосредоточения внимания на некоторых местных впечатлениях ощущение их усиливается или же становится более продолжительным, тогда как отвлечение, преднамеренное или вызванное другими посторонними занятиями, ослабляет это впечатление, и если оно становится привычным, вовсе их устраняет. В другом своем сочинении я отметил, что отвлечение внимания от некоторых болезненных ощущений и сосредоточение его на каком-нибудь другом предмете, произвольно схваченном в наших мыслях, в состоянии до такой степени противостоять этим ощущениям, что они не переходят в болезнь. Так ипохондрия, как душевная болезнь, становится причиной воображаемых телесных недугов, относительно которых больной сознает, что они не более как плод воображения. Но время от времени он не может удержаться от того, чтобы не считать их чем-то действительным, или наоборот, из действительного телесного недомогания, например, из ощущения тяжести после обеда от плохо перевариваемой пищи, Он создает себе фантастическое представление о всевозможных внушающих опасения внешних событиях и беспокоится о своих делах. Но все это исчезает, как только пищеварение окончится и вздутие живота прекратится. Ипохондрик — это самый жалкий фантазер. Он упрям, не может отказаться от вымыслов своего больного воображения, и постоянно осаждает жалобами врача, которому приходится возиться с ним и утешать его как ребенка, пилюлями из хлебных крошек вместо всяких лекарств. Когда такой пациент, который постоянно прихварывает, но не заболевает, начинает читать медицинские книги, то он становится совершенно невыносимым, ибо ему мерещится, будто все недуги, о которых говорится в этих книгах, он ощущает в своем теле. Одним из признаков такого воображения служит чрезмерная веселость, остроты и громкий смех, которому этот больной иногда отдается, и его настроение постоянно меняются. Эту болезнь питает по-детски выраженный страх перед мыслью о смерти. Тот, кто не в состоянии мужественно отодвинуться от этой мысли, никогда не может как следует наслаждаться жизнью. По эту сторону границы душевного расстройства находится внезапная смена настроений, когда неожиданно для всех перескакивают от одной темы к другой, совершенно противоположной. Иногда это предшествует душевному расстройству как его примета. Но часто ум настолько извращен, что эти припадки и беспорядочности, и нарушения правил становятся у такого человека правилом. Самоубийство часто бывает лишь следствием такой смены настроений. В самом деле, тот, кто в состоянии аффекта перерезает себе глотку, вскоре после этого терпеливо позволяет зашивать себе рану. Меланхолия, может быть вызвана и одной лишь иллюзией горя, который создает угрюмый человек, склонный к скорби, мучающий самого себя. Такая задумчивость сама по себе, правда, еще не душевное расстройство, но может привести к нему. Впрочем, ошибочно, хотя и часто говорят о задумчивом математике, например, о профессоре Хаузене, но подразумевает под этим глубокомысленного ученого. Параграф 51. Бред наяву в лихорадочном состоянии — это телесная болезнь, требующая врачебного вмешательства. Из тех, кто бредит, только тот, у кого врач не находит подобных болезненных признаков, называется помешанным. Для помешательства слово «расстройство» — только более мягкое выражение. Следовательно, если кто-нибудь преднамеренно натворил что-то и встает вопрос, виновен ли он в этом и как велика его вина, стало быть, если прежде всего надо решить вопрос, был ли он тогда в уме или нет, то суд должен направить его не на медицинский, а ввиду некомпетентности судебных органов — на философский факультет. Вопрос, владел ли обвиняемый при совершении проступка своей естественной способностью суждения и рассудка, вопрос всецело психологический. И хотя телесные изменения органов души, быть может, и бывают иногда причиной неестественного нарушения закона долга, присущего каждому человеку, Но врачи и физиологи вообще еще не в состоянии проникнуть в механизм человека настолько, чтобы из него объяснить внезапные побуждения к таким преступным деяниям или, без анатомического исследования тела, предвидеть их. Судебная медицина, если возникает вопрос, находился ли преступник в состоянии помешательства или это было решением, принятым в здравом рассудке, Есть и вмешательство в чужое дело, в котором судья ничего не понимает, и которое, поскольку не принадлежит к его ведомству, должно, во всяком случае, быть направлено на другой факультет. Так, подобного рода судья, признал сумасшедшим и на этом основании освободил от смертной казни человека, который, будучи приговорен к заключению в исправительном доме, в отчаянии убил ребенка. Тот, — говорил он, — кто из ложных посылок делает правильные выводы, сумасшедшим. Упомянутый человек признал в качестве принципа, что заключение в исправительном доме навсегда лишает лесного имени, а это уже смерти, что ложно. И, сделав вывод из этой посылки, он пришел к решению, что заслуживает смерти. Следовательно, он был сумасшедшим и, как таковой, освобождается от смертной казни. На основании такого аргумента нетрудно признать всех преступников сумасшедшими, которых следует жалеть и лечить, а не наказывать. Параграф 52. Нелегко дать систематическое деление того, что представляет собой существенные и незлечимый беспорядок. Впрочем, мало полезно заниматься этим. Так как силы субъекта не принимают в этом участие, не то что при телесных заболеваниях, а цель может быть достигнута только применением собственного рассудка больного, то все лечебные методы должны в этом отношении оказаться бесполезными. Тем не менее антропология, хотя в данном случае она может быть прагматической только косвенно, а именно может указывать только то, чего не надо делать, должна дать, по крайней мере, общий отчерк этого глубочайшего унижения человечества, но возникающего из самой природы. Помешательство вообще можно разделить на беспорядочные, методическое и систематическое. Первое. Идиотизм. Неспособность привести свои представления в порядок, необходимы хотя бы только для возможности опыта. В домах для умалишенных особенно подвержены этой болезни женщины из-за своей болтливости. В их рассказах столько отпылкого воображения, что никто не понимает, что, собственно, они хотели сказать. Это помешательство беспорядочное. Второе. Умопомрачение. Это такое душевное расстройство, когда все, что рассказывает больной, хотя и соответствует формальным законам мышления, необходимым для осуществления опыта, но из-за неправильно сочиняющего воображения собственные представления принимаются за восприятие. Им страдают те, кто полагает, будто все вокруг них враги, то всякое выражение лица, каждое слово или вообще незначительное действие других рассматривает как направленное против него и как ловушку. Эти люди в своем несчастном ослеплении с такой проницательностью излагают то, что другие делают без всякого злого умысла, истолковывая это как нечто нацеленное против них, что следовало бы воздать должное их рассудку — если бы только данные были верны. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь вылечился от этой болезни, ибо это особая склонность к неистовству разума. Но таких людей нельзя считать нуждающимися в больничном лечении, так как, заботясь лишь о себе, они обращают свою мнимую хитрость на самосохранение, не подвергая других опасности. Стало быть, их не следует ради безопасности лишать свободы. Это второй вид помешательства — методическое. Третье. Сумасшествие. Это нарушенная способность суждения. В этом случае душу сбивают с толку аналогии, принимаемые за понятия схожих между собой предметов. И таким образом воображение — Действуя подобно рассудку, сочетая несовместимые вещи, выдает это сочетание за всеобщее, содержащее в себе эти представления. Такого рода душевные больные, большей части очень довольны собой, придумывают пошлые вещи и находят удовлетворение в столь широком родстве понятий, согласующихся по их мнению между собой. Помешательство этого рода неизлечимо, ибо оно, подобно поэзии, вообще представляет собой нечто творческое и тешит больных своим многообразием. Этот — третий вид помешательства, хотя и методический, но только фрагментарный. Четвертое. Безумие. Это болезнь расстроенного разума. Душевно больной перепрыгивает всю лестницу опыта и гонится за принципами, которые могут быть совершенно свободны от критерия опыта, и воображает, будто постигает непостижимое. Изобретение квадратуры круга, перпетум мобили, разгадка сверхчувственных сил природы и постижение тайны Святой Троицы — все это в его власти. Он самый спокойный из всех больных, находящихся в лечебницах, и заняты лишь своими спекуляциями дальше всех от буйства. Дело в том, что он с полным самодовольством не обращает внимания на все трудности исследования. Этот четвертый вид помешательства можно было бы назвать систематическим. В этом виде душевного расстройства имеет место не только сбивчивость и отклонение от правил применения разума, Но и положительное неразумение, то есть другое правило, совершенно другая точка зрения, на которую, так сказать, становится душа, из которой все предметы выглядят иначе. Сенсориум коммюнный, который необходим для единства жизни животного, оказывается в этом случае помещенным в отдалённое от него место. Отсюда слово помешательство. Так гористая местность Если ее рисовать с высоты птичьего полета, дает повод к совершенно другому суждению о местности, чем в том случае, если ее рассматривают, находясь на равнине. Правда, душа не чувствует или не видит себя в каком-нибудь другом месте, ведь она не может воспринимать себя по своему месту в пространстве, не впадая в противоречие Иначе она созерцала бы себя как объект своего внешнего чувства, тогда как она может быть для самой себя объектом только внутреннего чувства. Но этим, как бы там ни было, объясняется так называемое помешательство. Удивительно, однако, что силы расстроенной души все же объединяются в систему, и природа — даже в неразумии стремиться внести принцип их связи, чтобы способность мышления не оставалась в бездействии, если и необъективно, для действительного познания вещей, то хотя бы только субъективно, ради сохранения животной жизни. Напротив, попытка наблюдать себя при помощи физических средств в таком состоянии, которые близко к помешательству, и в которые произвольно приводят себя, чтобы посредством этого наблюдения лучше понять также произвольное состояние, такая попытка достаточно разумна, ибо стремится исследовать причины явлений. Но опасно экспериментировать над душой и делать ее в некоторой степени больной, чтобы наблюдать и исследовать свою природу через явления, которые могли бы здесь обнаружиться. Так Гельмант утверждает, что после того, как он принял некоторую дозу напеля, ядовитый корень, у него было такое ощущение, будто он мыслит желудком. Другой врач постепенно увеличил прием камфоры, пока ему не показалось, будто на улице все пришло в великое смятение. Многие так долго делали над собой эксперименты с опиумом, что доходили до полной душевной слабости, когда переставали употреблять это средство для оживления мышления. Искусственно вызванные помешательства легко может перейти в настоящее. Разрозненные замечания. Параграф 53. С развитием зародыша человека развивается и зародыш помешательства, если это помешательство наследственное. Опасно родниться семьей, в которой был хотя бы один такой больной. Сколько бы ни было детей от четы, которые избавлены от этого дурного наследства, поскольку они все урождаются, например, в отца или его родителей и предков, но если только мать в своем семействе имела хоть одного больного хотя бы сама она была свободна от этого недуга, в этой семье, все же может появиться ребенок, который родится в семью своей матери, как это можно наблюдать и во внешнем сходстве, и у которого будет наследственное душевное расстройство. Часто утверждают, что знают случайные причины этой болезни и представляют ее не как наследственную, а как приобретенную, как если бы в этом был виноват сам несчастный больной. Он помешался от любви, говорят об одном. Он сошел с ума от высокомерия, говорят о другом. Он заучился, говорят о третьем. То обстоятельство, что тот влюбился в особу, рассчитываясь на вступление в брак, с которым было бы величайшей глупостью, было не причиной безумия, а следствием его. Что же касается высокомерия, то притязание ничего не стоящего человека на то, чтобы другие угодничали перед ним, и его чванливость предполагает безумие, без которого он не дошел бы до такого поведения. Что касается заучивания, то нет надобности предостерегать от него молодых людей. То, что купцы заторговываются и строят обширные планы, превышающие их силы, — это обычное явление. Но заботливые родители не должны опасаться избытка прилежания молодых людей, если только у них голова здоровая. Природа сама предохраняет от перегружения знанием уже тем, что учащимся надоедают те предметы, над которыми они долго и, тем не менее, напрасно ломали себе голову. Здесь молодежь нуждается скорее в шпорах, чем в узде. Даже самые большие и беспрестанные усилия в этом направлении могут только утомить душу так, что человек перестает любить науку, но не могут расстроить душу, если только она уже до этого не была извращена и потому пристрастилась к мистическим книгам и к откровениям, которые выходят за пределы здравого человеческого рассудка. Сюда относится и склонность заниматься чтением книг, содержащих благочестивые назидания только ради буквы, не думая о моральной стороне. Для этого один автор нашел выражение «помешан на чтении». Я сомневаюсь, что существует различие между общим безумием и безумием, связанным с определенным предметом. Неразумие — оно есть нечто положительное, а не просто отсутствие разума, точно так же, как и разум, есть лишь форма, которой могут приноравливаться объекты, и значит, оба направлены на общее. Но о том, с чем при вспышке безумных наклонностей, а это обычно происходит внезапно, прежде всего сталкивается душа с материей на которой натакаются и о которой впоследствии будут молоть всякий вздор, Помешанный и будет главным образом мечтать, так как из-за новизны впечатления оно засело в нем сильнее, чем все последующие. О том, у кого в голове не все в порядке, говорят также, он перешел экватор. Как будто тот человек, который впервые переходит линию жаркого пояса, подвергается опасности потерять рассудок. Но это только недоразумение. Оно имеет лишь тот смысл, что глупец, который надеется сразу же после путешествия в Индию разбогатеть без особого труда, уже здесь составляет свой план как дурак. Во время исполнения этого плана недавно появившееся безумие растет, и при возвращении на родину, если даже счастье ему улыбнулось, оно проявляется уже во всей своей полноте. Подозрение, что у него с головой неладное, падает уже на того, кто громко говорит сам собой или кто один в комнате жестикулирует. Еще более подозрительно, если он полагает, что способен к вдохновениям и разговаривает и общается с высшими существами. Но такого подозрения нет если он хотя, быть может, и признает других святых людей способными к таким сверхчувственным созерцаниям, но не воображает, будто бы сам он относится к числу этих избранников, да и не выражает такого желания и, следовательно, исключает себя из их числа. Единственный общий признак помешательства — это потеря здравого смысла и появление вместо него логического свои мысли так человек в ясный день видит на своем столе горящую свечу которая рядом стоящий не видит или слышит голос которого другие не слышат в самом деле имеется субъективно необходимый критерии правильности наших суждений вообще а значит и здоровье нашего рассудка Мы испытываем свой рассудок на рассудке других, не обособляем себя со своим рассудком и судим в своем частном представлении как бы публично. Вот почему запрещение книг, рассчитанных только на теоретические мнения, особенно если они не имеют влияния на законный образ действий, оскорбляя человечество. Ведь таким запретом отнимают от нас если не единственное, то величайшее и самое пригодное средство исправить свои собственные мысли. А это происходит потому, что мы высказываем их публично, чтобы посмотреть, согласуются ли они также с рассудком других людей. В противном случае нечто чисто субъективное, например, привычку или склонность, легко принять за объективное. А именно в этом и состоит та видимость, о которой говорят, что она обманывает или, скорее, побуждает нас при применении правила обманывать самих себя. Тот, кто не считается с этим критерием, вбивает себе в голову, что необходимо признать решающее значение личного разумения без общего разумения или даже вопреки ему, находится во власти игры воображения. При этом он видит себя, действует и рассуждает не в общем с другими мире, а как в сновидении в своем собственном мире. Но иногда это зависит только от тех выражений, в которых человек с вообще-то ясной головой хочет сообщать свои внешние восприятия другим. И тогда кажется, что эти восприятия не соответствуют принципу общего разумения — и он настаивает на своем собственном разумении. Так остроумный автор «Оциана» Гаррингтон высказал странную мысль, будто его испарения отскакивали от его кожи в виде мух. Но это могло быть электрическим воздействием на тело, сильно заряженное этим веществом. Нечто подобное люди испытали, и, быть может, Гаррингтон хотел этим указать только на сходство своего чувства с таким отскакиванием, а не на то, что он действительно видел этих мух. Помешательство с бешенством, с аффектом гнева по отношению к действительному или воображаемому предмету, которое делает его нечувствительным ко всем впечатлениям извне, это только разновидность расстройства, которое часто выглядит более страшно, чем она оказывается по своим результатам. Это бешенство, подобно пароксизму лихорадки, не столько коренится в душе, сколько возбуждается материальными причинами. И врач может устранить его одной дозы лекарства.